1805 году он отправился в Италию к брату, которому передал материалы для изучения американских наречий, собранные во время путешествия. Затем посетил Неаполь, где наблюдал извержение Везувия. В этой экскурсии его сопровождал физик Гей Люсак и геолог Леопольд фон Бух. Из Неаполя Гумбольдт отправляется в Берлин. в самый разгар австро-французской войны, закончившейся австралийцем. Мое путешествие через Вену и Фрейберг затруднено войною. Наука теперь перестала быть палалладиумом. А готарский проход? Какими ливнями, снегом и градом встретили нас Альпы? Нам пришлось-таки потерпеть на пути от Лугана до Люцерна, и это называется умеренным климатом. В Берлине он жил в 1806-1807 годах. Ученый настолько увлекся магнитными наблюдениями, что несколько ночей провел почти без сна. В июле 1808 года Гумбольт сопровождал в Париж принца Вильгельма Прусского. который ездил туда для переговоров с Наполеоном. Гумбольд, пользовавшийся большим влиянием в парижском высшем обществе, знакомый с влиятельнейшими лицами во Франции, должен был подготовить визит принца. По окончании этой официальной миссии, с блеском им исполненной, он получил разрешение короля остаться в Париже. Гумбольд прожил во Франции почти 20 лет, 1809-1827. Еще в Америке Гумбольд мечтал о путешествии в Индию и на острова Малайского архипелага и теперь деятельно готовился к нему, изучая персидский язык у знаменитого ориенталиста Сильвестра де Соси. Научные занятия и подготовка к путешествию заставляли его отказываться от официальных предложений из Пруссии. Так, в 1810 году канцлер Гарденберг пригласил его занять место начальника секции народного образования в Министерстве внутренних дел в Берлине. В следующем году русский канцлер граф Румянцев предложил Гумбольту присоединиться к посольству, которое император Александр I отправлял в Кашгар и Тибет. Ученый согласился, рассчитывая пробыть в Азии лет 7-8, но планы его нарушила война 1812 года. Из Парижа Гумбольд иногда выезжал в Вену, Лондон. Во время этих поездок Он вел геологические, магнетические и другие наблюдения. В 1829 году по приглашению русского правительства Гумбольд прибыл в Россию. Все свое состояние Гумбольд истратил на научные предприятия. Пенсию в пять тысяч талеров он расходовал как на себя – так и на поддержку начинающих ученых, студентов и просто нуждающихся людей. В Берлине Гумбольт получил от русского правительства вексель на 1200 червонцев, в Петербурге – 20 тысяч рублей. Всюду были заранее подготовлены экипажи, квартиры, лошади. В проводники Гумбольту назначен чиновник горного департамента Меньшенин, владеющий немецким и французским языками. В опасных местах на азиатской границе путешественников должен был сопровождать конвой. Местные власти заранее уведомлялись о прибытии ученых. Словом, это путешествие походило на поездку какой-нибудь владетельной особы. Гумбольта сопровождали Розе и Эренберг. Первый вел дневник путешествия и занимался минералогическими исследованиями, второй собирал ботанические и зоологические коллекции, сам Гумбальд взял на себя наблюдение над магнетизмом, астрономическое определение мест и общее геологическое и географическое исследование. Русское правительство заявило, что выбор направления и цели путешествия предоставляются на усмотрение Гумбольта и что правительство желает только оказать содействие науке и, насколько возможно, промышленности России. так 12 апреля 1829 года Гумбольт оставил Берлин и 1 мая прибыл в Петербург. Отсюда путешественники отправились через Москву и Владимир в Нижний Новгород. постоянные приветствия заботливость и предупредительность со стороны полиции, чиновников, казаков, почетной стражи. К сожалению, почти ни на минуту не остаешься один. Нельзя сделать шагу, чтобы не подхватили под руки, как больного. Из Нижнего отправились по Волге в Казань, оттуда в Пермь и Екатеринбург. В течение нескольких недель ученые разъезжали по Нижнему и Среднему Уралу, исследовали его геологию, посетили заводы Невьянск, верхотурье Богословск и другие, осмотрели разработки железа, золота, платины, малахита. Далее Гумбольд отправился в Тобольск, оттуда через Барнаул, Семипалатинск и Омск в Миасск. Путь лежал через Барабинскую степь, где в то время свирепствовала сибирская язва. Мириады комаров и мошек терзали путешественников. Тем не менее удалось собрать богатейшие зоологические и ботанические коллекции. В Омске гумбольта приветствовали на трех языках — русском, татарском и монгольском. В Миасе, где Гумбольд отпраздновал шестидесятилетие, чиновники поднесли ему дамасскую саблю. На Оренбургской военной линии коменданты маленьких крепостей встречали его в полной форме, со всеми военными почестями и рапортами о состоянии подведомственных им войск. Толпы народа сбегались посмотреть на великого путешественника. Из Миаса Гумбольд предпринял несколько экскурсий в Златоуст, Кичимск и другие районы, затем отправился в Орск, оттуда в Оренбург. Осмотрев Иллицкие соляные залежи, путешественники посетили Астрахань. Гумбольд не хотел умирать, не повидав Каспийского моря. В Астрахани Их встретила депутация от русского купечества с хлебом и солью, а также персы, армяне, узбеки, татары, туркмены, калмыки. Из Астрахани путешественники совершили небольшую поездку по Каспийскому морю. Затем отправились обратно в Петербург, куда прибыли 13 ноября 1829 года. Таким образом, в течение восьми месяцев было пройдено 18 тысяч верст, в том числе 790 по рекам и Каспийскому морю, 53 раза переправлялись через реки, 658 почтовых станций должны были подготовить 12 244 лошади. Экспедиция по России... была кратковременной, охватила громадное пространство и, конечно, не могла дать таких блестящих результатов, как работа в Америке, но все же Гумбольд опубликовал ряд статей и две книги с описанием своей экспедиции. Популярность его в Париже была огромной. Несмотря на преклонный возраст, Гумбольд не ослаблял научную деятельность. Им был издан огромный пятитомный труд «Космос» по истории географии, где были изложены причины, подготовившие открытие нового света, древнейшие сведения о нем, постепенный ход открытий в XV и XVI веках, сведения о старинных картах Америки и так далее В космосе Гумбольд хотел собрать и обобщить Все достижения современной ему науки о природе Вселенной, это обширное сочинение, явилось результатом многолетней работы. Имя Александра Гумбольта во многих местах отмечено на географической карте. Его именем названы горный хребет в Центральной Азии, река и озеро в Северной Америке, Местность в Калифорнии с горой Гумбольд у залива Гумбольда, ледник в Гренландии, горы в Австралии, Новой Гвинеи и Новой Зеландии, а также несколько видов растений, минерал гумбальдит и, наконец, кратер на Луне.